Глава тридцать вторая Когда загрохотавшее небо стремительно заволокло сверкающими черными тучами, это поняли и сами маги. Правда, некоторые из них отреагировали несколько неадекватно. Нет, папа-то маму знал уже давно, а потому только хмуро на небо посмотрел. А вот Эль-Муар стрелой метнулся ко мне, схватил и сжал в объятиях так сильно, что стало невозможно дышать, и окутал нас двоих сверкающим зеленым коконом. Коконом абсолютной защиты. Мужчина с синяком в половину лица убегающую Ари быстро догнать не мог, поэтому просто вскинул в её сторону руку и швырнул в девушку защитное плетение. То есть он её прикрыл, даже не попытавшись защититься сам. А потом появилась разъярённая чёрная ведьма с горящими тёмными глазами, с развевающимися на ветру чёрными волосами и самым убийственным выражением на красивом лице. Но Ари не убоялась, нет. Она с разбегу налетела на мамулю, попала в её крепкие объятия и принялась стремительно жаловаться. Не знаю, что она говорила, из-за закладывающего уши ветра я ни слова не услышала, но мама слышала чётко. И с каждым мгновением становилось всё разъярённее и разъярённее. "Дорогая", начал было папа и сделал к маме шаг. "Зря. Дорогая?" прерычала ведьма каким-то собственническим жестом задвигая среднюю дочь за свою спину, а папа тут на легко, без какого-либо напряжения смахивая с неё защиту, накинутую некромантом. Любимая моя, родная, свет мой, прошу тебя, успокойся. Папа руки в успокаивающем жесте поднял и ещё шаг к жене не сделал. А я спокойна, заверила его дошедшая до крайней степени бешенства мама. Я спокойна, а ты труп. Любовь моя, В голосе у папы, что интересно, не нотки возмущения. «И ты, и маг, что за тобой стоит оба трупы!» — продолжала мамуля. Потом неожиданно метнула взгляд на сжимающего меня в тревожных объятиях Эльмара, посмотрела на меня и поинтересовалась. «Этот тоже труп?» «Не», — закачала я головой. «Тогда в дом». Даже не дослушав, велела мама. Мне, мне нужно было повторять дважды. Я взяла Ильмара за руку и решительно потащила за собой, по дороге прихватив прекратившую изображать глубокий обморок Мади, а потом и Ари, из-за маминой спины утащив. Может, им стоит помочь? Лагардору, судя по всему, не очень нравилось чувствовать себя соучастником глобальной подставы, ответила ему Мади на смысливо-нарыжево глядя. Они довели маму, мужики мы уже ничем не поможешь. Когда мы заходили в дом, в саду сверкали молнии, гремел гром, слышался жуткий грохот, оглушительный скрежет. Гудел от высвобождаемой магии воздух. Окончательно переставшая переживать Мадина, обрадовала какую-то напряжённую арию. Теперь твой некромант точно не выживет. Арианна, кутаясь в мантию, растерянно взглянула на сестру, а потом, напрочь игнорируя присутствие Эльмара, тихо и задумчиво спросила: "Вы видели, как он кинул на меня щит?" Мадя дёрнула плечиками и промолчала. И не видела, и ничего интересного в этом не находила. Я же добавила, на себя поставить не успел. Девушка очень внимательно посмотрела на меня, кивнула, прикусила губы и побрела вверх по лестнице на второй этаж. Я же повернулась к Альмару и с улыбкой посоветовала. Чувствуй себя как дома. А некромант неожиданно как-то криво улыбнулся и сказал, «Теперь ты должна мне ответный визит к моей семье». вспомнила его родителей, представила, что попаду на концерт по круче этого, и невольно вздрогнула. Заметившее это рыжий с хищной ухмылкой заверил: "Не отвертишься. Ну, если откровенно и только для себя, мне очень-то и хотелось". Первый в просторную светлую столовую, уже готовую к ужину на шестерых человек, где сидели и терпели в ожидании возвращения остальных, мы вчетвером вошла Мамуля. Родительница была мрачно удовлетворённой, гордой, уверенной и, как всегда, безупречной. Мамуль с Надеждой посмотрела на неё Ари, которая уже успела переодеться в красивый изумрудный брючный костюм. "Я выхожу замуж?" "Ты выйдешь замуж только в одном случае, родная", мягко отозвалась мамочка, грациозно опускаясь на крайнее справа место. Следуем за ней в столовую вошёл хмурый, даже мрачный папа, бросающий на демонстративно не замечающую его маму недобрые взгляды. Аринова некроманта не видно, не слышно не было. В каком у Ари голос был совсем несчастный, а глаза полны немой надежды на маму. Чёрная ведьма спокойно посмотрела в глаза средней дочери и таким же спокойным тоном ответила: "Когда сама этого захочешь. А я уже говорила, что у нас лучшая мама из всех. Мы потом об этом поговорим". пообещал папа, усаживаясь во главе стола. Да, спокойно согласилась мама, даже не взглянув на супруга. Мы с тобой потом поговорим. Почему ты вдруг решил, что можешь решать за наших детей, когда и за кого им выходить замуж? На том конфликт посчитали решённым. Но просто папа на маму глянул и ничего не ответил. Остальные просто молчали, причём все и каждый очень евствено ощущали опустившееся на столовую напряжение. Одна маму лени волновалась. Величаственным жестом, разложив на коленях чёрную салфетку, она очень даже вежливо посмотрела на сидящего напротив неё Эльмара и заметила: нас не успели представить. Да, мы просчёт. Собственно, я и исправилась. Дорогая семья, позвольте познакомить вас с лордом Эльмаром Лагардером, моим другом. Усмешки сестричек лучше каких-либо слов показали, что моим другом они рыжего не считают ни разу. Наградив обеих уничижительным взглядом, продолжила Эльмар, познакомься». И я принялась поочередно указывать ему на членов своей семьи. Лорд Дэниел Норберт, мой отец, мама, леди Норина и две, кхм, <coughs> мои сестры, леди Мадина и леди Арианна. После учтивых полукивков со стороны присутствующих, которые как бы выбивались из норм приличия, причем капитально, мама первой принялась накладывать себе салат с морепродуктами, попутно все так же вежливо и безразлично, задав вопрос «Чем вы занимаетесь, Эльмар?» Надеюсь, я могу вас так назвать. Вопрос был риторическим. Мама выглядела как женщина, которая может позволить себе вообще что угодно. Разумеется, леди Норберт, рыжесклонил голову, признавая мамино право, и спокойно, вообще без напряжения ответил: "Я не кроманд". И ведьмолов сдала Аре. На замечание никто не обратил внимания, а после его все все приняли за ужин, совмещая его со светской беседой. Мама спрашивала в основном о роде деятельности и немного о семье. Сестрёр интересовало наше с ним знакомство и наши взаимоотношения. Папа, сделавший вид, что скандала в саду не было, спрашивал о каких-то общих знакомых и в каких операциях Эльмару участвовал. Он спокойно отвечал на всё, но впечатлилась в итоге даже я, и уже несколько иначе на рыжево косилась, чуть ли не с уважением. Просто у меня род боевых магов, о военных операциях я наслышана, а одна из сестер – некромантка, так что в некроманте и вся наша семья. Хотели мы того или нет, тоже немного, но разбирались. А потом где-то в лесу раздался душераздирающий рев, от которого задрожала земля. Закачались деревья, испуганными стаями рванули во все стороны птицы, а в столовой зазвенели стекла и посуда на столе. Когда рев смолк, мертвая тишина висела всего пару секунд, А потом папа стремительно повернулся ко мне и сгневно, с гневно сошёренными глазами прошипел: "Мне всё равно, как ты это сделаешь, но чтобы к утру этой огнедышащей, поломавшей мне весь лес твари здесь не было". И я как-то мгновенно поняла, что речь идёт о том драконе, которого я оживила и который в родовом имении поселился. Но это знали я, родители и даже не заволновавшаяся Эльмар. Сёстры же на меня посмотрели крайне внимательно. И тут случилось неожиданное. Вначале по нашему дому разнёсся мелодичный звон, а лично у меня появилось ощущение, что кто-то где-то совсем рядом, словно в дверь стучит. Нахмурившись, я огляделась, а потом не очень уверенно, чувствуя себя совершенно глупой, сказала: "Входите". Вошли. Точнее, вошёл Аркьес. Вот прямо из воздуха взял и шагнул в столовую, остановившись в шаге от меня и поразив присутствующих как своим белоснежным видом, так и самим фактом того, что он взял и из воздуха вышел. В чувство всех привело его откровенно нахальное: "Здравствуйте", с кривой ухмылкой и насмешливым взглядом смотрел ус очень нагло. Но потом Морок утратил к моей семье всяческий интерес, посмотрел уже непосредственно на меня и пожаловался: Твои ведьмы потеряли некроманта. Мгновенно вспомнила Приляра, его невменяемое состояние и готовность идти ловить лягушек. Кажется, они даже ушли. Как? Только и поразилась я, основательно, любезно уведомили меня, а дальше уже серьёзнее. Лесные подговорили духов пошутить. Те стырили твоего некроманта прямо у Акиры из-под носа. У болот, кстати, теперь полянка есть. такая метра в сто в диаметре. Планировалось, что духи Леара пару часов по лесу потаскают, а потом в академию принесут. И? Мне его молчание совершенно не понравилось. За Леара я все же переживала. И не донесли. Беспомощно развел Морок руками. Вытаращившись на него, не поняла, как можно было его не донести. В ответ на это получила ехидная. Ты знаешь, я как-то не интересовался, но могу предположить, что эти неупокоенные шутники его по дороге в какое-нибудь ущелье выронили, и без паузы безразлично спросил: "Мне что делать? Искать?" Возмутилась я вопросу. Если Ляр сам не вернулся, значит, он по каким-то причинам этого сделать не может, и вот это уже плохо. "Не могу", спокойный ответ. Там твои лесные под угрозами Акиры уже третий ведьмин круг собирают и откуда-то новых духов тащат. Эта мерзость не дает мне нормально лес просканировать. Я знала целых три места, откуда они духов тащить могли – тьма, мрак или другие ближайшие леса. В первых двух случаях все было очень просто. Призванные и просто в лес выпущенные духи наделают бед. В третьем случае всё было просто плохо. Нельзя оставлять леса без хранителей. Ну и в общем, на этом мой семейный ужин завершился, потому как я смело салфетку бросила её на стол и решительно поднялась. Семья, было приятно повидаться. Надеюсь, как-нибудь повторим. А сейчас прошу меня простить. А потом мы все обнимались и прощались. Мама так вообще требовала с Эльмара обещания зайти как-нибудь на чай, и тот даже нятне кивался. Зато, когда мы с ним уходили, в открытый моим мороком портал, Рыжий едва слышно пообещал «От встречи с моей семьей ты не отвертишься. Никак». Любезно одолженный нам замок горел тысячей ярких огней. Огни были в многочисленных окнах, были вдоль дорожек, на широкой площади перед главным входом, в огромном саду на заднем дворе и по краю, ограждающей территорию стены. Но несмотря на сказочный вид, им никто не любовался. Как и не взирая на поздний час, никто не спал. А едва мы шагнули из портала на свободное от мечущихся ведьм пространство, тут же услышали разъярённый голос Акиры: "Слушай ты, недоразумение природы, ты хотя бы осознаёшь, что находишься сейчас на волосок от смерти, за вид духов, пока я не выдавила твои глаза?" Напротив чуть подрагивающей от ярости чёрной ведьмы стояла ведьма другая, бледная, дрожащая, с блестящим от пота лбом. Но хотя бы стояла, остальным повезло меньше. Ещё 12 лесных ведьм обессиленно валялись прямо на земле. Видимо, это именно они три раза в круг призыва вставали. Эльмар перепроф ведьмочек в южный целительский корпус, первый этаж. Я думал, рыжий возмутится и скажет, что я не имею никакого права заставлять его делать что-либо, ну или что-нибудь в таком духе, но он лишь сосредоточенно кивнул и уже дёрнулся было в сторону лесных, но тормознул, посмотрел на меня и спросил: "Что будешь делать?" "Пока не знаю", призналась честно. Никромант поджал губы и ничего не ответил, поторопившись к лесным. И вот что интересно, за его решительным шагом следили с каким-то явным благоговением Никто не пытался остановить его, никто даже не волновался, а сам Эльмар, то ли не замечая всеобщего внимания, то ли не желая его замечать, подошёл и присел перед одной из ведьмочек на одно колено. Его весёлый голос, вытянутый над женским телом ладони и точь-в-точь ему учит всех некромантов и боевых магов сканирующий импульс, выявляющий повреждения организма. Лесная поначалу смотрела с удивлением, но потом расслабилась и только устало и немного смущённо улыбалась, что-то отвечая продолжающему шетить некроманту. Прекратив наблюдать за этой удивительной картиной, я приблизилась к замолчавшей с нашим появлением Акире, глянула на её блестящие от слёз, виновато испуганные глаза и не стала ругать за то, что она тут, видимо, эксплуатирует. С ним что-то случилось, прошептала срывающимся голосом так, чтобы только я услышала. Он да болотно с левитацией перенес. И это вечером-то. Значит, Леар сильный некромант. А сейчас уже ночь, и он все никак не появился. Сердце сжалось и от тревоги, и от слов ведьмы, которые мою нервозность лишь усиливали. Но мне пришлось откинуть эти эмоции. Сейчас они больше мешали, чем помогали. Он не появился, потому что замок защищен. Ведьм защита пропускает без проблем. Магов не подпускает вовсе. А Кера на меня посмотрела с недоверием, но надежды в ее глазах было все же больше. Однако это не помешало ей напомнить. Духи его не нашли. А вот тут ответил уже не я. «Леар-некромант, мы умеем скрываться от духов». Эльмар подошел и встал рядом, а в ответ на мой вопросительный взгляд сказал. «Ведьмочки целы, только истощены. Аркьяс разнес их по комнатам». Я кивнула в благодарность и обернулась к приличной толпе ведьм, которые и уходить не собирались, и за нашими переговорами следили очень напряженно. У меня всегда были откровенные проблемы с памятью. Но сейчас нужные имена вспомнились легко и свободно. Ели, Мика, Лаврина. Вы учились ментальному воздействию. Поднимитесь в небо и попробуйте ощутить эмоциональный отклик. Я прикрою. Девушки кивнули, почти одновременно вытянули руки, сжали мгновенно явившиеся позовую мётлы, ловко на них запрыгнули и рванули в ночное небо. Следом за ними никому невидимые потянулись нити моей защиты. Никто посторонний, видимо, в небе не увидит. Нам лишь не внимание ни к чему. Таис, Эгида, Гвен, Леана позвала самых сильных из лесных, утихомирить духов Пусть прекратят поиски и залягут. От них слишком много шума, они сейчас сильно мешают. И я хочу знать, откуда вы их всех повытаскивали. Ведь мы переглянулись, вышли с разных сторон из толпы и поторопились к воротам. Но по дороге гида притормозила и встревоженно спросила: "Выходить с территории можно?" "Я прикрою", кивнула, но больше чем на 100 шагов от ворот не отходить. Всё же ночь, а они даже мётел не взяли. Мало ли что случиться может. Стоять А вот это сказал Лагардер, чему удивил не только меня, но девочки действительно послушно остановились и выжидающе на него посмотрели. А мужчина, который в некоторых вопросах, например, в делах поиска, смысл имел явно больше нашего, сказал: "По возможности переселите всех на восток, к самой границе". "Надолго?" уточнила Леана серьёзно. "Пока не найдём Лара", поглятливо кивнув, девочки поспешили исполнить задуманное. Дальше всё пошло немного легче, потому что конкретно у меня идеи закончились, а вот у Эльмара их было полно. Нужен яркий ориентир, рыжий в небо пальцем указал. Говорил он громко, слышали его все, так что я просто без раздумий позвала. И Мирель, и Леон у белых ведьм с этим проблем возникнуть не должно. Заберитесь в центральную башню. Вильел Эльмар, вышедшим из толпы девочек, указав на нужную из башен и посылайте в небо сноп ярких искр с периодичностью в несколько минут, и я экранирую территорию леса. Никто посторонний о вас не узнает. Блондинки кивнули и убежали. Можешь не держать защиту на ведьмах, уже мне сказал он. Ну да, если Эльмар весь лес изолирует, то в этом уже нет необходимости. Мы с ним сделали это одновременно и поразительно легко. Но я просто защиту сняла. Это, в принципе, не вызывает никаких затруднений. А вот Никроман свою наложил, причём на весь огромный лес. И то, как быстро и уверенно у него вышло, это пугало, очень сильно пугало. Нужны наблюдатели в небе на случай, если Лиар подаст ответный сигнал бедствия. Я даже рта открыть не успела, а вперёд уже решительно шагнула, видимо, 15, причём все уже в руках метлы сжимали, готовые в небо рвануть. Сделайте широкий круг. Наставительный велел собранный некромант. Держите друг друга в поле зрения. Всё, полетели. Они и полетели. Лорд Лагардер продолжил раздавать приказы с таким видом, что ни у кого даже сомнения не возникло в том, чтобы начать спорить или не выполнить приказ.